Глава двадцать вторая. Лана. Спалось мне на удивление хорошо с большой грелкой под боком. Только эта грелка все норовила куда-то уползти, из-за чего приходилось сквозь сон подтягивать ее к себе поближе и держать покрепче. В какой-то момент я начала замерзать. Грелка завозилась, и на меня опустилось тёплое то ли одеяло, то ли покрывало. До утра больше ничего не доставляло беспокойства. А затем проснулась от головной боли и общего чувства слабости. Ещё и во рту неприятный привкус. Мда... Всё же на вечеринке я несколько перебрала. Тут же вспомнила, как именно провела эту ночь. Воспоминания приятные, надо отдать должное. Моя рука так до сих пор и была закинута на Кайла. По моим губам скользнула ехидная улыбка. Изловчившись, уперлась коленом в парня одним точным толчком скинула его с кровати на пол. Падать все равно невысоко, к тому же там пушистый ковер. Он с недовольным скриком скатился, чтоб тут же вскочить, правда, на колени, и с возмущением на меня уставился. «С добрым утром!» — поприветствовала его ехидно, но под конец фразы скривилась. Головная боль никуда не делась, еще и прибавилась легкая тошнота. «Доброе. Вы же сами мне не дали уйти, я пытался». Вскинулся взъерошенный парень с праведным негодованием на лице. Я скептически приподняла одну бровь. «Госпожа». Добавил он еще тише. Страдальчески скривившись, ползла с кровати и направилась в душ, оставив его фразу без ответа. «Знаю, что сама не пустила, но не подразнить по этому поводу не могла». После прохладной воды стало чуть полегче. Но от мысли о том, что нужно идти в столовую и что-то там есть, снова замутило. Хотя, если по-честному, даже без алкоголя в организме, вряд ли сейчас была бы голодна. Нужно отдать должное Кайлу. Его чувства не только вкусные сами по себе, но и насыщают хорошо. Причем не только негативные эмоции, судя по всему. Сейчас мой резерв был заполнен под завязку, словно я несколько дней не колдовала, и меня лишь пичкали общеукрепляющими магическими отварами. Да и в целом ощущала себя сильнее, чем обычно. Вполне возможно, мутила как раз от этого. Все же развлекаюсь кайлом уже третий день подряд. Не могичу особо. и Излишку энергии деваться некуда. Хорошего понемножку, а то так и привыкнуть недолго. Рано или поздно все равно мне наскучит». Или перестанет быть настолько вкусным, и что тогда буду делать?» Вернувшись в комнату, отметила, что постель уже перестелена. А Кайл сидит на полу, на ковре и смиренно ждет меня. «Только сверкает глазами сердито. Вы просили напомнить о моем наказании, госпожа». Буркнул он, явно все еще злясь за такую побудку. «Ну-ну, а подаренная ночь удовольствия уже не ценим? Быстро же мы привыкаем к хорошему». «Хорошо, напоминай». Каверзно улыбнулась ему и, не обращая на него внимания, направилась к шкафу с намерением выбрать наряд на сегодня. «Госпожа, меня нужно сегодня наказать!» «Ух, сколько ярости в голосе! А формулировку подобрал правильную, не подкопаешься! Другое дело, хорошо, вечером займусь этим, иди в душ, пора на завтрак или скорее на обед», — добавила, посмотрев на часы. В этот раз Кайл не дожидался дополнительных наставлений и сразу отправился в ванную. Я надела темно-бордовые обтягивающие брюки, безрукавку в той же цветовой гамме и удобную закрытую обувь на низком ходу. Села перед зеркалом и провела несколько раз щеткой по волосам. Оценила излишне бледную кожу и чуть покрасневшие глаза. Но в целом выглядело не так уж плохо. Во всяком случае, чувствовала себя гораздо хуже. Кайл быстро покончил с гигиеническими процедурами и вышел уже одетый, настороженно сверкая на меня своими голубыми глазищами. Из корпуса вышли вместе в полной тишине. Мне просто не хотелось говорить, а Кайл предпочел лишний раз не привлекать к себе внимания. Или же дулся? Не знаю. «Иди в столовую один». «Пожалуй, до вечера ты мне особо не нужен», — сказала честно и с удивлением заметила мелькнувшую на его лице обиду. «А вы куда, госпожа?» — спросил он довольно равнодушно. «Ну-ну, почти поверила. К карману загляну, проверю, как он там. Не будет ли на тебя жалоб?» Не удержалась от шпильки. «Я могла и вовсе промолчать на его вопрос, а то и наказать за излишнее любопытство. Но пусть уж в чем-то это даже забавно». «Госпожа, я правильно понял, могу после столовой пройтись по территории университета, посетить помещение для рабов?» — уточнил он осторожно. «Иди. Но к вечеру ты должен быть в комнате», — бросила ему коротко и, не уточнив точного времени, повернула в сторону конюшня. Арман не обрадовался, шумно зафырчав при моем появлении, и начал приступать с ноги на ногу в нетерпении, ожидая, пока выведу его из стойла. «Привет, родной!» Ласково улыбнулась ему, вывела из конюшни, повисла на его шее, обнимая. «Прости, вчера была немного занята, встретилась с Мирандой, помнишь ее?» Арман в ответ сердито мотнул головой. «Ну да, ты ее не очень любишь. Ты вообще никого не любишь, кроме меня», протянула задумчиво. Вспомнила, как наткнулась на этого красавца, когда еще совсем малявкой рассорилась с братом и сестрой и обижаться в ближайший лес. Он тогда вышел из-за деревьев и долгое время просто молча смотрел на меня. И готова поклясться, в его глазах было изумление, плавно переходящее в шок». Конь даже не отреагировал, когда осторожно подошла ближе к нему. Лишь вздрогнул от моего прикосновения к бархатистому храпу, но не ушел, почти по-человечески вздохнув. Я ему тогда около часа высказывала все свои обиды, а он, как мне казалось, кивал в такт моим словам, лишь фыркнул немного насмешливо. А когда развернулась, чтобы идти домой, Арман пошел со мной. С тех пор мы неразлучны, как бы это пафосно ни звучало». «Конечно, понимаю, что он далеко не обычный конь, мало кто догадывается, насколько особенный, но не вижу смысла кого-либо посвящать по этому поводу». «Как тебе, Кайл?» Арман в ответ насмешливо фыркнул, но смотрел при этом довольно благосклонно. «Согласна, забавный мальчишка, сказал, что придет еще с тобой поиграть». На этих словах хихикнула. «Кайл не представляет, насколько сильно Арман любит играть. Я его научил множеству игр еще в детстве. Да и сейчас частенько развлекаюсь, если есть время». Конь радостно заржал и даже проскакал немного вперед высоко, вскидывая ноги, как едва подросший же ребенок. «Серьезно? Аж настолько тебе понравился? Я начинаю ревновать!» — протянуло в изумлении Арман тут же вернулся и успокаивающе фыркнул мне в волосы. «Ладно, шучу я. Это хорошо, что вы сошлись с характерами. Развлекайся, но особо не издевайся над ним. Он не только забавный у него, есть и эмоции вкусные. Сейчас поделюсь». Кайл вчера щедро одарил меня ими. Я зажмурилась от приятных воспоминаний. Обхватила Армана за шею, тесно прижавшись к нему, и начала процесс передачи энергии. Со стороны выглядела, будто ненормальная хозяйка просто души не чает в своем ездовом животном. В какой-то степени так и было, но Арман для меня уже давно стал другом. О моем умении черпать энергию из эмоций и за счет этого увеличивать свой внутренний резерв не ведает никто, кроме моей матери. Но и она в большей степени догадывается, не зная наверняка. «Я же предпочитаю молчать и дальше». Слишком сильно выделяться из толпы было опасно во все времена. Тем более, что человек или нелюдь даже не замечает, как транслирует свои эмоции в пространство. Их улавливают интуиты, но и только. Лишь различают, никак не используя. Я же, наоборот, не могу сказать, что конкретно потребляю, ориентируясь лишь на вкус и питательность, как бы ужасно и странно это ни звучало. Зато уже в достаточной степени научилась считывать эмоции по взгляду, мимике, невольному жесту, интонации голоса. Определила, что мне нравится больше. Увлекшись своими размышлениями, упустила момент, когда передала Арману больше половины своего резерва. Он сам уже отошел, наполнившись под завязку, блестя немного шальными глазами. Это не очень хорошо, но не смертельно. Потихоньку вернув все на место. А Арману нужно. К тому же головная боль ушла. Да и мутить стало меньше. Похоже, дело действительно было совсем не в алкоголе. «Ну что, теперь понесемся навстречу ветру?» — весело сказала нашу кодовую фразу. Арман в ответ возмущенно заржал. «Ну да, на этом полигоне особо не разгонишься, но ничего. На выходных постараюсь выбраться с ним за город. Может, и Кайла прихвачу, посмотрим». О чем тут же сообщила своему коню. Эту идею он воспринял уже с большим воодушевлением. Размявшись, легко вскочила на него. Для того, чтобы прокатиться на нем в свое удовольствие, мне не нужно было седло. «Арман просто не позволит мне упасть. Да и даром, что ли, в моих жилах течет эльфийская кровь?» Еще не встречала эльфа, упавшего с лошади. «Вперед, Арман!» Веселым голосом скомандовала я, чуть сжимая его бока коленями, и с удовольствием запрокинула голову, довольно жмурясь, ловя лицом теплые солнечные лучи.